Голова двадцать седьмая. Ты меня любишь, Ромка? Что случилось? Любишь? Да, да, люблю. Я тебя очень люблю, Ромка. Что случилось? Все хорошо, хорошо, отлично. Нет, я же слышу, я чувствую. Я на самом деле чувствую. Чувствую с того момента, как завибрировал телефон и заиграла мелодия, которую я поставила на его звонок. Да, сейчас почти никто уже так не делает. У всех обычно стандартный вызов. но у мамы на звонок папы всегда была отдельная мелодия, и на нашей Сонькой тоже. И я очень хотела, чтобы Ромка для меня звучал иначе. Он звучит, это припев одной из его песен, песен обо мне, и в этот раз звучит как-то очень тревожно, и сердце колотится сразу нервно на разрыв, тянет, давит, словно положили камень, кусок гранита. Нет, нет, Господи, о чем я? Что за дурь? С ним же все будет хорошо. Ненавижу эти бои. Да, я знаю, что безопасно, это не уличная драка, не бои без правил, это спорт. Спорт. Но всё же, может быть, да? Ромка, Ромочка. Я я люблю тебя. Я очень скучаю. Я Мышь, ты чего, ты ревёшь? Реву. Реву, правда, хотя говорила, что буду сильной, повторяла, что мне всё равно. Не бывает так. Нет. Нельзя жить так, чтобы всё равно. Это не жизнь. Я теперь только это понимаю. Все эти месяцы после смерти Сони я я отгородилась от всех, закрылась, спряталась, думала, что стала сильной, мудрой, но нет. Это всё обманчиво. Просто прикрылась болью как щитом. Не замечала ничего вокруг. Мама с папой чуть не развелись, а я я просто стояла в стороне, словно мне на самом деле всё равно. Нет, нет, не всё равно. папа приехал, и я сказала им, что они глупые, глупые взрослые, что они любят друг друга и должны быть вместе, а не вот это вот всё. Да, я знаю, что одними словами всё не исправишь, что так просто, как по щелчку пальцев, это не делается, но я заставила их закрыться в комнате и поговорить, хотя бы просто поговорить, попытаться. Не знаю, что из этого получится. Они там сейчас вдвоём говорят, а мне звонит Ромка. И я так боюсь за него, что меня клинит. И полный разрыв в голове и во всём. Ром, эти соревнования их нельзя отменить. Мы же всё будет хорошо. Пожалуйста, пожалуйста, Ром. Если ты меня любишь, то всё будет хорошо. Если? Ты говоришь если? Почему, Ром? Что случилось? Ничего, всё хорошо, Лер. Отлично всё, да? Да, да. Наверное. Не понимаю, ничего не понимаю. Не слышу ничего, кроме дикого стука в ушах. Наверное, мышь. Ром, мне страшно. Я боюсь за тебя. Я люблю тебя. Боишься, значит, тебе не все равно? Конечно, нет, нет, я любишь меня. Да, да, очень, до самого неба. Не помню, где мы это услышали, с Соней или в кино или в какой-то книге читали. Люблю тебя до самого неба и выше. Она так говорила Саше, а он ей. И я говорила ей, а она мне. Вспоминаю Соню, думаю о Роме и реву. Чувствую, что надвигается что-то, что-то ужасное. Такое же ощущение было у меня тогда, когда мы узнали про Соню. Ужас, страх, бессилие. Ром, а ты, ты любишь меня? Я люблю тебя, Лера, очень. Слышишь? Помни, люблю. Голос такой глухой, сиплый, словно у него тоже дыхание перехватывает и в горле ком. Все же хорошо, все же хорошо у нас, да? Почему так? Ром, скажи, что это безопасно. Ну вот твой бой. Для меня да, мелкая, безопасно. Не загоняйся, я не могу, мне страшно. Ты просто люби меня, ладно? И все будет хорошо. Почему он так говорит? Почему? Я же я люблю, люблю. И как он может сомневаться? Я же с ума схожу без него. Мне так плохо и больно и мне дико одиноко без него. Не могу больше. Готова сорваться и ехать туда, где он. Так хочется увидеть его вживую и увидеть. Он ещё не знает, но я договорилась с Да Винчи и Коршуном. В общем, кто-то из парней секции Тора сделает прямую трансляцию боёв в сети. Можно будет посмотреть. И мне тоже дадут ссылку. Данила и Стас предлагали собраться вместе поболеть, но я почему-то отказалась. Вместе. Мне хотелось сделать это одной, сидеть в своей комнате, укрывшись пледом, который подарил мне Ромко. Его плед. Он мне понравился. Я, правда, отнекиваясь, говорила, что куплю похожий, но Рома настоял. Он сказал, что ему приятно знать, что меня греет его плед. А мне просто очень приятно, что это его плед. Он, он пахнет моим ромкой, его одеколоном, немного холодным, древесным, и им самим, и тем, как он целовал меня, укутывая в этот плед, и как говорил, что любит, и и что мы обязательно поженимся и потом О том, что потом я думаю, накрывшись пледом, мечтаю, мечтаю о Нюме Ромке. Я люблю тебя, все будет хорошо, ты победишь, потому что ты лучший. Сначала мне кажется, что я не могу смотреть. Это слишком. Когда твоего любимого лупят со всей дурь, это слишком. Но Ромку никто не лупит, он сам. Он был хорош. Мне очень понравился первый поединок. Ромка выиграл. Потом еще один бой. Соперник явно посерьезнее. И тут уже я начинаю дико нервничать. Да Винчи пишет в чате, который мы сделали для обсуждения соревнований, чтобы я не волновалась, что всё идёт по плану, что это не больно. Ага, конечно, больно. Мне очень больно, когда я вижу, что Ромке некисло прилетело. Торн не знает, что я смотрю. Я попросила ребят не говорить. Просто просто после этого боя я пишу ему, спрашиваю, как там мой чемпион. Мне очень хочется его подбодрить, помочь. Не бойся, мышь. Один раз пропустил, все норм. Люблю тебя. До неба и выше. Слышишь? Только тебя. Он присылает сообщение перед последним боем. Я отвечаю. Но прочитать тор, видимо, уже не успевает. Последняя схватка. Его соперник меня пугает. Он какой-то дикий, что ли? Бросается сразу удар и еще удар. Мне кажется, Ромка вот-вот упадет. Страшно. Не могу смотреть. Зажмуриваюсь. А потом сама себя ругаю. Я должна. Ему нужно, чтобы я смотрела, даже если он не знает, что я смотрю. А не на равных мой Торы и этот парень. Его называют Барс. Идут, как комментируют: "Коржен на зря вназдрю", но у Торы шансов больше. Ромка спокоен, Лер, посмотри. Он пропускает, но он всё считывает, а тот стал нервничать, истерить. Нельзя впадать в истерику, нельзя терять контроль. Я верю, верю, что Рома ничего не потеряет, он победит. Да, последние минуты боя проходят за полным преимуществом Романа Торопова. Этот Да Винчи строит из себя великого комментатора, но я и так вижу, Ромко выигрывает. Судья объявляет результаты, Ромко победно вскидывает руки, и я вижу, как из зала на площадку выпрыгивает длинноногая девица в коротких шортиках и маечке. Она бросается прямо на Ромко, обнимает его и целует. Не в щёку, такой серьёзный поцелуй, всё по-взрослому. Трансляция обрывается. И тут же мне звонит Да Винчи. Не хочу отвечать. Я просто в каком-то ступоре, в коматозе. Нет, я понимаю, что всё это ерунда, просто какая-то фанатка набросилась, приклеилась как банный лист. Пиявка хреновая зараза. Не надо плакать из-за такой фигни. Оно того не стоит, не стоит. Уговариваю себя, и всё равно слёзы капают. Не отвечаю на звонок. Только смотрю на входящие сообщения. Одно от Ромки, конечно. Наверняка, друзья ему уже рассказали, что его запалили. Извини, мышка, но твой торс сегодня мочь моки-моки. И их совместное фото, целующиеся на ринге. Кто-то реально употребляет вот это чмоки-чмоки? Или это она для стёба добавила? Ну чё прикольно. Откидываю голову на спинку кровати, закрываю глаза. Я верю Ромке. Я знаю, что он меня не предаст. Я верю.